Глава 93. Воскресенье, 13 августа. 16.00. 17.00. Грейс посадил за руль Поттинга, чтобы самому отвечать на звонки. И сейчас жалел об этом. Сержант еле тащился по холмам Даунс. В сочетании с мигалками и сиреной его манера езды смотрелась Весьма нелепо. Скорость на спидометре колебалась от 45 до 50 миль в час. Можно прибавить, Норман? Поттинг качнул головой. Действия должны быть обоснованы, босс. Педантичным тоном ответил он. Не хочу, чтобы засранцы из отдела профессиональных стандартов цеплялись ко мне за превышение. Черт возьми! У нас чрезвычайная ситуация. Жизнь ребенка в опасности. Дави на газ! Через 10 секунд Грейс пожалел и об этом. Машина на скорости 70 миль в час неслась к слепому повороту, где из гольф-клуба с правой стороны дороги собирался выезжать в фургон. Грейс вжал правую ногу в пол. Норман Поттинг по-прежнему давил на педаль газа, то ли не замечая опасности, то ли веря в силу проблесковых маячков. К счастью, фургон не тронулся, и они забрались на вершину холма. — Внизу, сразу налево, — предупредил Рой. Ворча, Поттинг слегка притормозил и каким-то чудом вписался в поворот, хотя без заноса на встречную полосу не обошлось. На лбу Грейса выступил пот. «Ладно. Теперь помедленнее». Норман сосредоточенно держал руль. «Не волнуйтесь, шеф. Я совсем недавно прошел курсы переподготовки, да и сержант Брэнсон дал мне пару советов по искусству вождения на высокой скорости». Оно и видно. Грейс прекрасно знал этот маршрут. Именно так он часто ездил домой из Брайтона. Как ни странно, Они все еще были живы. Через 400 метров налево. Детектив-сержант наконец слегка сбросил скорость и без визга покрышек свернул налево на однополосную дорогу. На холм с трудом взбирался велосипедист. Пришлось остановиться на некоем подобии обочины, чтобы пропустить его. Рой с тревогой глянул на часы, и в этот момент зазвонил его личный телефон. Он всегда был рад услышать голос Клио и намеревался не повторять ошибок, которые совершал Сэнди, игнорируя ее звонки по причине сильной занятости. — Привет! Как у тебя дела? — спросила Клио. — Не особо. — А у тебя? Велосипедист пропыхтел мимо, бросив на полицейских такой злобный взгляд, будто они не имели права находиться на этой дороге. Нет бы поблагодарить за то, что пропустили. Знаю, тебе некогда, поэтому я быстро. Есть кое-что важное. Что? Поттинг поехал дальше по извилистой дороге, снова включив сирену. Теобальд начал вскрытие останков с камня-дробилки. Конечности покрыты порезами, как и в нескольких предыдущих случаях. Помнишь дело, связанное с местным албанским сообществом? Порезы. В смысле, как от пытки? Да. Теобальд говорит, они сделаны еще при жизни жертвы. Пять минут спустя, миновав деревушки Пойнингс и Фулкинг, Поттинг повернул направо, остановил машину у кованых ворот, опустил стекло и нажал кнопку вызова на панели длинная подъездная дорожка вела к величественному особняку в георгианском стиле спасибо дорогая может пригодиться чуть позже перезвоню люблю тебя а я тебя это полиция мы хотели бы поговорить с мистером константином сообщил поттинг и поднес к камере удостоверения ворота открылись И они проехали вперед. У дома стоял Бентли Бентайга, бронзового цвета. Рядом с ним два одинаковых черных американских внедорожника, ослепительно блестящих. Навстречу полицейским вышли два амбала, на вид такие же, что и охранники в доме Джорджи Дервиши. Детективы предъявили удостоверение, и откуда-то изнутри раздалось громогласное «Прошу!» «Впустите наших дорогих гостей!» Хозяин говорил на ломаном английском. Охранники проводили детективов в огромный холл. Пол был выложен черно-белой мраморной плиткой в шахматном порядке. Повсюду стояли изящные столы и бюсты на постаментах. На стенах висели, как показалось несведущему в живописи, Рою Грейсу, картины старых мастеров. На инвалидной коляске к ним подъехал пожилой мужчина с большим животом и пышными седыми волосами. На нем был спортивный пиджак в клетку с бархатным воротником, рубашка, галстук-шарф, бежевые брюки и вельветовые тапочки с монограммой. «Добрый день, джентльмены!» Он просто источал очарование. «Эдди Константин, чем могу вам помочь?» Показав удостоверение, Грейс сказал, «Нам нужно немедленно поговорить с вами, сэр». «Без проблем. Буду рад услужить полиции Сассекса. Прошу за мной. Супруги нет дома. Она катается на лошади, но скоро вернется. Вдруг вы ней захотите пообщаться?» Константин ловко развернул кресло, и проехал обратно в комнату, из которой появился. Детективы вошли вслед за ним, в огромную гостиную, обставленную антикварной мебелью. На стенах красовалось еще больше картин в изысканных рамах. Интерьер был выдержан в приглушенных, пастельных тонах. Константин остановил коляску и показал рукой с модными часами и кольцами на диван. «Чай, джентльмены!» «Или чего-нибудь покрепче?» — предложил он Грейсу и Поттингу, как только те сели. «Не надо. Спасибо, мистер константин ответил Грейс. «Ситуация чрезвычайная. Времени в обрез». Старик бросил на них вопросительный взгляд. «Рассказывайте, чем я могу вам помочь?» «У вас очень красивый дом». Как давно вы здесь живете? Пятнадцать лет. Купил его одного брайтонского антиквара. Тот не пожалел денег и восстановил здание практически из руин. Вижу, сэр. Грейс подал ему фотографию мужчины в красной бейсболке. Вам случайно? Не знаком этот человек? Константин внимательно изучил снимок и, как показалось Грейсу, узнал мужчину, однако в ответ покачал головой. Боюсь, нет, детектив. Грейс? Детектив Грейс. Увы, он улыбнулся. Мне очень жаль. Могу я быть еще чем-то полезен? Вообще-то да. Чем же? Грейс многозначительно посмотрел на часы. Ровно через час и двадцать пять минут подросток по имени Манго Браун которого, как мы полагаем, похитили албанцы, умрет. «Он утонет, мистер Константин. Сассекской полиции известно, что ваш авторитет здесь не пререкаем. Мы долгое время пытались наладить отношения с вами и албанским сообществом, и я думал, что дело продвигается. Однако события последних 24 часов указывают на обратное». «Какие события?» — спросил старик. — Если наши данные верны, то правой рукой в вашей криминальной империи является джентльмен по имени Джорджи Дервиши. Вы подтверждаете, что знаете его? — Я ничего не стану подтверждать без адвоката, — ответил Константин ледяным тоном. От доброжелательного настроя не осталось и следа. У нас нет на это времени, мистер константин Выслушайте меня. Не будем вспоминать о вашем прошлом. Сейчас оно не имеет значения. Мы в курсе, что вы изо всех сил стараетесь помочь местному албанскому сообществу интегрироваться в жизнь города. А один из ваших прислужников сводит на нет все усилия. Вы в курсе? Невинный ребенок в опасности и мы полагаем, что в похищении замешан дервиши. В нашем графстве случается около 12 подозрительных смертей в год, а сейчас их набралось целых шесть всего за сутки. Албанская наркокурьерша, связанная с дервиши, человеческие останки со следами пыток, обнаружившие их на стройке рабочий, убит прошлой ночью, Трое мужчин, предположительно, албанского происхождения, которым было известно о похищении, застрелены в квартире в Хоуе. Грейс внимательно следил за Константином. Тот поднял руки, как бы говоря, что невиновен. На что вы намекаете? Язык тела старика говорил, что по-хорошему он ничего не расскажет. Грейс сменил тактику. «Разрешите продолжить? Человек с фотографией, которую я показал, тоже ваш соотечественник. Мы подозреваем, что это он пронес бомбу на стадион Амекс ради того, чтобы в суматохе похитить мальчика. Да, ваши люди не общаются с полицией, но дело зашло слишком далеко. Не знаю, насколько хорошо вы осведомлены о происходящем, однако вот что я вам скажу». «Пусть вы и большая шишка в этом городе, мистер Константин, но отдел по расследованию особо тяжких преступлений, не только в Брайтоне, но и по всему Сасексу и Сурею, возглавляю я!» Грейс ткнул себя пальцем в грудь. «И такого дерьма на своей территории я не потерплю. Если вы сейчас же не согласитесь сотрудничать, то мы не отстанем от вас до конца вашей жизни» проверим все ваши предприятия, закроем кебабные автомойки, отправим всех работников на допрос в антирабовролдейческую комиссию МВД, а налоговая отберет этот дом. С таким поведением я не смирюсь. Вам ясно? Предельно ясно, детектив Грейс. Желаете что-нибудь сказать в связи с этим? Рой посмотрел на часы. Времени на спасение мальчика остается все меньше. «Желаю», — ответил Константин. «Если вы выйдете из комнаты и повернете налево, то дальше по коридору увидите выход. Всего хорошего, джентльмены!»